Глава сорок вторая. Доплевать «Да на правительницу. достан Ты меня хорошо понял? Смотрел на напряженного салтана, который лишь едва заметно кивнул, пытаясь не выдать своих истинных чувств. Ты должен вести себя непринужденно, словно ты это я, понимаешь? Я все понимаю, ваше высочество, не подвести бы. Я видел переживание своего стража, ведь ему была отведена в нашем стамины спектакле самая главная роль. Когда мама покинула мои покои, я отмахнулся от мысли об отце и рванул к Салтану, который тут же согласился помочь, правда, его нервозность, которую он не мог обуздать, могла все испортить. «Просто расслабься и позволь кинари пощупать тебя». От моих слов глаза воина поползли на лоб, а я поспешил продолжить. «Ты, скорее всего, немного не так меня понял. Я хотел сказать, что позволь ей взять себя за руку. Как я уже успел понять, принцесса любит это действие». Мой магический резерв был при мне и силы тоже, поэтому я без труда накинул на себя и Салтана личину, меняя наш внешний вид, заимствуя его друг у друга. Хотел рассказать об этом Тамине, но мне нужны были ее настоящие эмоции. Нужно, чтобы со стороны все видели, как Тами переживает, волнуется. Зная, на что под личиной я, то больше, чем уверен, любимая была бы спокойна, как удав, а этого нам не нужно. Помню, как едва сдержался, чтобы не шепнуть ей на ушко, о том, что это я веду ее к алтарю, а не Салтан. Она была так прекрасна. Это платье, которое я смолично создал при помощи магии для нее, дело Тамину настолько притягательной, что на миг даже хотел затащить ее в укромный уголок. Но что-то мне подсказывало, потянись я к ней для поцелуя в образе Салтана, как тут же получил бы оплеуху. Снимать личину с порога часовни, как только закрылись двери, мне тоже не хотелось. Дело в том, что я переживала о верности священнослужителя, Понимаю, он служит богам, но они на небесах, а кровожадная Бельзетта здесь, на земле, вместе с ним. Она быстро найдет на него управу, и правительница красных драконов будет совершенно плевать, кто перед ней. Я боялся, что, увидев мой истинный облик, старец передумает и прекратит церемонию бракосочетания, открывая двери часовни. Все знают, абсолютно все, что я и Кинария помолвлены. Да, обвенчая священник настаминой, стаминой, то его голова тут же покатится от лезвия гильотины. Я не исключал мыслей, что что-то пойдет не так, и именно это и произошло. Тамина не дала согласия на брак с Алтаном. Думал, она скажет «да», и на наших руках появится брачная связь Как я тут же сниму себя личину, и плевать, что подумает священнослужитель от моей выходки. Не спорю, потом бы чувствовал вину перед ним засадеянно, ведь фактически я подтолкнул его к плахе, но мне, если честно, было плевать. «Ваше высочество!» — захлебнулся воздухом старик с белесой бородой. -Ну как же? Это что же? Я не могу!» «Что именно вы не можете?» Скинул бровь, прижимая к себе притихшую тамину. Сердце подсказывало, что до этого старца можно достучаться, и у меня был один козырь в рукаве. «Не могу принять вашу клятву, так как вы помолвлены с ее высочеством Кинарией. Это неправильно. Невозможно жениться или выйти замуж, если уже с кем-то связан, пусть и всего лишь простыми словами. Я отказываюсь от ее высочества кинарии и заявляю это перед богами. Я был настроен решительно. Не уйду отсюда, пока не получу желаемого. Что? Опять что-то не так? Недовольно вскинул бровь. Думаю, что моих слов в храме Божьем вполне достаточно для расторжения помолвки. Священнослужитель нервно сжимал свой балахон. Его глаза бегали с стороны в сторону, а на лице виднелась тревога и еще что-то, что я никак не мог уловить. «Простите», — забормотал он, — «но нельзя так. Это обманы, вы меня...» Отталкивайте на измену, правительница!» «Да плевать на правительницу!» Зарычал я, злобно перебивая. «Тамина моя судьба, моя жизнь, и никто другая не будет стоять рядом со мной!» «Я понимаю», — закивал головой старец. «Любовь, она прекрасна, но вы наследник престола, и не вам ли знать, что на брак по любви не стоит рассчитывать? Сегодня чувство есть, завтра нет, а вы хотите провести брачный ритуал, который нерушим, понимаете?» Злобно сверлил взглядом Белобородова, ощущая, как ярость постепенно переходит совершенно в другую стадию. «Я буду любить ее до последнего вздоха так же, как и она меня. Я знаю это. Молодежь!» Горько усмехнулся старец, вскидывая руку и создавая на кончиках пальцев заклинание, которое, скорее всего, распечатывает входы и выходы на часовне. «Я не стану никому говорить, что это были вы, ваше высочество, но почему не состоялся брачный ритуал?» Это уже вы должны объяснить всем сами. «Стойте!» — рявкнул я, когда священнослужитель вскинул руку. «Просто прошу посмотреть вас. Секунду!» Рванул на себе рубаху, оголяя грудь и демонстрируя метку истинности. «У девушки точно такая же. Если нужно, то она вам покажет ее. Мы с Тамины истинная пара». Священник сначала посерел, потом побледнел, а потом и вовсе прислонился к алтарю, на миг прикрывая глаза. Этого не может быть, зашептал он. А ведь я верил, верил, что в один прекрасный день смогу увидеть тех, кто поцелован самими богами. Я был счастлив, слушая бормотание священнослужителя, который подрагивающими руками держал обшарпанную книжицу. Он то и дело вытирал пот со лба рукавом своего балахона. Старика можно было понять: он был в глубоком шоке, ведь в истинность уже почти никто не верил, скептически относясь к ней. И вот сейчас Стоя перед слугой богов, я ощущал себя на небесах от счастья. Да, я именно тот, кто поцелован богами. Я тот, кто удостоился чести найти половину своей души. Говорят, что при встрече со своей истинной, точнее, при заключении с ней брака, резерв обоих увеличивается в разы. Но на самом деле меня это мало интересовало. Магия перестала занимать все мои мысли. Теперь уж точно нет. Главное, чтобы Тами всегда была рядом со мной. За нее я откушу голову любому, кто бы это ни был». Из той информации, которую я получил в книгах, мне было известно, что истинность — это безграничная волна любви, постоянно омывающая внутренний мир истинной пары. Нескончаемая гармония между ними, взаимное понимание с полуслова, доверие. У такой пары будет далеко не один ребенок, чему я не мог нарадоваться, так как уже мысленно держал на руках двух дочек, а двое сыновей чуть постарше возрастом стояли рядом со мной по разным сторонам. Я был настолько переполнен любовью к Тамини и благодарностью к богам за столь щедрый дар, что на эмоциях чуть не пропустил, когда меня спросили о согласии взять Тами в жену. Священник весь трясся, произнося последние слова. По идее, наша с истинность должна была как-то проявиться на мгновение, но ничего не происходило. Секунда бежала за секундой, а мы так и стояли, нервно хлопая глазами. «Вы же меня не обманули, ваше высочество?» — задыхаясь, произнес старец. «Да на такие темы отважится лгать только душевнобольной», — процедил я, не понимая, почему ничего не происходит. Причем даже брачного браслета не появилось на наших запястьях. «Вы точно все правильно сделали?» Эмоции душили изнутри. «Боги, неужели мы не истинные? Неужели я на радостях что-то напутал? Тогда что означают наши метки на груди? Достан. Тамина взволнованно заглядывала в мои глаза, боясь вздохнуть. Ее лицо побелело, — а я не знал что сделать чтобы между нами протянулась брачная нить да и плевать что мы не пусть я все равно люблю ее всем сердцем всей душой я никогда ее не брошу и не предам, она моя жизнь злобно прорычав про себя эти слова тут же ощутил как по телу пробежала огненная волна которая тут же переместилась к томине любимая испуганно ахнула но не отпрянула от меня наоборот прижала теснее и прикрыла глаза боги — Это правда, — залепетал священник, — истинные. Наблюдая, как наши тела лежат пламя, не причиняя вреда, краем глаза отметил старца, упавшего на колени и склонившего голову к каменному полу. Он шептал благодарности богам за то, что они благословили землю его государства, и мне бы злиться, так как благословлять землю красных совершенно не хотелось. Но вместо злости испытывало лишь душераздирающее счастье. — Теперь мы едины. Теперь нас никто не сможет разлучить. Не мог оторвать взгляда от ветиватого узора на наших и запястьях. Они переливались всеми цветами радуги, но самое любопытное, что они состояли из черных и красных нитей, всем в открытую говоря, кем именно мы являемся. "Интересные цвета и переплетение ваших брачных меток", нахмурился священник, скользя взглядом по вязи. "Чёрный относится к вам. По ней с уверенностью могу заявить, что вы принц и наследник" А вот красная, не понимаю, будто эта девушка дочь нашего править. Святой отец, отвлек я старца от размышлений, наблюдая на его лице весь мыслительный процесс. Прошу вас, пока не говорить никому об увиденном. От этого зависит жизнь Тамина. Старец распахнул свои помутневшие от времени глаза и тут же схватился за сердце. Не может быть! Принцесса, ваше Высочество, простите, старика. Священник вновь упал на колени, кланяясь. «Ну что вы!» — тут же кинулась к нему Тамина, пытаясь поднять. «Встаньте, пожалуйста, мне так неловко!» «Боги послали нам не только свое благословение!» — Всхлипнул старец, все же поднимаясь и едва касаясь указательным пальцем лботами. «Но и ту, кто искоренит зло с наших земель!» После обряда, который соединил нас Тамины навечно, я вновь накинул на себя личину Салтана, от вида которой любимая чуть поморщилась. Счастье вам, дети!» В глазах священнослужителя читалась обреченность, ведь скоро все узнают, что я и Тами поженились. А это значило, что священнику недолго осталось ходить по бренной земле. Бельзетта не прощает непослушание. Она убьет его сразу же, как только информация коснется ее ушей. Недолго думая, спустил с пальца в сгусток своей энергии, который тут же полетел в сторону испуганного старца. Секунда, и магия впитывается в его тело, покрывая на мгновение синеватой пленкой. «Сын мой!» — взволнованно пролепетал священник. «Я думал, думал, ты меня хочешь уб... Спасибо тебе!» Мне стало так жаль его, бедный старик. Столько лет живет на свете и все это время наблюдает со стороны за злостью, коварством и, скорее всего, убийствами своей правительницы, которую он боялся до дрожи в коленях. Священник все видел, но ничего не мог сделать. «Где он и где Бельзетта?» которая настолько черна душой, что никакой свет ее уже не спасет. «Это просто защитный барьер, святой отец», — произнес успокаивающе, чувствуя, как Тамина прижала теснее. «Не более. Я никогда не подниму руку на беззащитного, и уж тем более на священнослужителя. Я чувствую это ваше высочество, но поверить сложно, когда изо дня в день наблюдаешь совершенно другое. Моя принцесса», — склонил голову старец, — «я верю в вас и помогу, чем смогу». Выходили мы из часовни с улыбкой на лицах. Стража кидала в нас лепестками неары, создавая хоть какое-то праздничное настроение. «Ну ничего», — проскользнула мысль в голове. «Вот разберемся совсем и такой праздник закатим, с шикарным свадебным платьем, с присутствием отца Тамины и моей матери». Мне не составило труда заметить фальшивые улыбки на лицах почти всех присутствующих. Только Салтан в моем обличии улыбался искренне. Кстати, свои брачной вязи мы чуть видоизменили, делая их менее выделяющимися. Простенькими, так как это самое первое, на что обратит внимание Бельзетта и ее полоумная дочь. Бросив взгляд на мать Тамина и девушку, стоящую рядом с ней, в странной косынке, сердце опасно кольнуло. От них исходил такой силы негатив и опасность, что я даже заволновался. Не нужно быть средищем, чтобы определить, Тамина им не родная. И сейчас они просто давились собственным ядом, завидуя. Их ждет еще большая зависть и ярость, когда они поймут, кто такая Тамина и за кого она вышла замуж. «Девочка моя, в какой грязи ты жила!» — протянул про себя, боясь, что эта парочка выкинет что-то опасное. «Нам любезно выделили общую спальню мне на радость, но вечно ходить в облике Салтана я не мог. Это было бы наглостью с моей стороны». Поэтому, жадно поцеловав свою новоиспеченную супругу, поспешил найти своего личного стража, который днем будет самим собой, А после захода солнца мной, так как я не допущу, чтобы с моей принцессой находился ночью кто-то кроме меня, если только наши дети. От данной мысли на лице появилась счастливая улыбка, и я прибавил шаг, намереваясь найти своего верного помощника. Последний раз спрашиваю, послышалось злобное шипение за углом. Кто ты такой? Резко завернул, обнаруживая свою матушку, которая почти вжимала в стену салтана в моем обличье. Я чувствую, что ты не мой сын. Вешала пшу на уши другим. «Клянусь богами!» — рявкнула она. «И если ты мне сейчас же не скажешь, где мой мальчик, то я убью тебя!» «Мама!» — шикнул я, бросаясь на помощь напрягшемуся воину. «Тихо, прошу!» Витаря удивленно вскинула взгляд, осматривая меня с ног до головы. «Сынок?» — захлопала она глазами, чуть отступая в сторону от Салтана, который облегченно выдохнул, тут же принимая невозмутимый вид, как и было оговорено. «Пойдем со мной!» — поманил я ее за собой. Ваше Высочество, произнес чуть громче, обращаясь к своему стражу. Позвольте проводить вас до ваших покоев. Тронный зал замка красных драконов. Отец, я прошу тебя! жалобно конючила Кинария, смотря на икари НАСА умоляющим взглядом. К чему тебе это, милое? нахмурился правитель красных драконов. Ваш обряд с достаном пройдет, как и положено, через месяц после объявления помолвки. «Милый, но, может, мы раз в жизни отойдем от традиций правил и все же поженим детей раньше положенного срока», — вскинула Броя Бельзетта, стоящая чуть поодаль от своей дочери. «К чему спешка?» — недовольно фыркнул и Каринас, откидываясь на троне. «Все идет своим чередом. Да и не думаю, что правитель черных драконов согласится на... Я не против!» Хмыкнул отец Достана, находящийся в этом же самом тронном зале. «Раз дети хотят раньше, то почему бы и не уступить?» Ты так думаешь? Владыка красных нахмурился, обдумывая. Пару минут стояла оглушительная тишина. кинария взволнованно хлопала глазами, не сводя взгляда с трона. Что ж, произнес и Каренас, раз никто не против, то почему бы и не отступить разок от устоев мира? Радостный визг молодой дракаины прокатился под потолком тронного зала. Спасибо, папочка, спасибо. Кинулась Кинаря расцеловывать довольного отца надо срочно позаботиться о плате и прическа же еще о боги тут же побелела лицом девушка надо же еще костюм достану ушить. мама идем у нас очень много дел наблюдая метание дочери довольно бельзетта подхватила низ пышных юбок и послав супругу воздушный поцелуй направилась вслед верещащей дочери достан ты своим криком чуть не выдала меня с головой фыркнул недовольно Стоило только дверям моих покоев закрыться, а магическому куполу тишины накрыть стены. Сынок, я же... Я испугалась, понимаешь? Матушка виновато склонила голову, теребя Арюши на юбке. Хотела поговорить с тобой, подошла ближе, а когда материнское сердце истошно закричало, что это не мой сын, пусть и в твоем образе, то ярость ослепила меня. От твоего отца можно ожидать что угодно. В голову полезли страшные мысли, что он выпил тебя а кого-то другого пытается выдать. Жалобный всхлип Витарий разнесся по моим покоям. «Мама, ну что ты накручиваешь?» Щелкнул пальцами, возвращая себе прежний облик, отчего матушка вновь жалобно всхлипнула. «Я так испугалась, достан. Хотела уже бежать в покое твоего отца и вытряхивать из него душу. Вот этого нам точно не нужно!» Тут же принял я серьезный вид. «Никто не должен этого знать, иначе...» Договорить я не успел. Голову прострелила адская вспышка боли, от Отчего меня сложило пополам. Я накрыл ладонями виски, падая на колени, и пытаясь хоть как-то унять непонятно откуда взявшиеся мучения. Сынок! вскрикнула Виталия, тут же кидаясь ко мне и притрагиваясь пальцами ко лбу. Боги, что с тобой? Я словно провалился в преисподнюю. Мой мозг будто выжигали заживо, точнее, сначала вскрывали череп, а потом выжигали. Я не мог даже закричать: настолько сильна была боль. Дыхание сперло, глотнуть воздуха. Не получалось. Я метался из стороны в сторону, всем сердцем желая, чтобы это сумасшествие закончилось. Попытался встать на ноги, но не смог. Еще одна вспышка боли прострелила голову, которая была в разы сильнее. Достан! Закричала матушка, придерживая меня, так как я повалился на пол, не имея возможности пошевелиться. Перед глазами все поплыло, а потом в один миг стали появляться отчетливые картинки всего происходящего. Видел, как я, мальчишка, сижу в клетке. Отец стоит рядом, безумно хохоча. Как матушка запускает в него пульсар, и как родитель злобно рычит, отлетая к стене. Как прижимаюсь к груди той, кого считал всю свою жизнь предательницей. Как она бежит со мной на руках и шепчет, что никому не отдаст меня. Замок синих драконов. Рев отца над головой и его эффектное появление в выделенных покоях. Как он едко смеется и злобно скалится, насмехаясь над беспомощностью моей матери. Как он грубо выхватывает меня и отпихивает матушку, а она кричит, горько плачет. «Сынок, сыночка, боги, скажи хоть слово, хоть что-нибудь!» Звала меня Витария, обтирая влажным полотенцем мое лицо. Буря отступила, приоткрывая мне завесу того, что было со мной по-настоящему, и от увиденного в моем сердце поселилась ненависть. Ненависть к тому, кого я всю свою жизнь считал любящим отцом. «Мама!» — выдохнул я взволнованно, приоткрывая глаза. Прости меня за все, пожалуйста. Мальчик мой! Заплакала Виталия, прижимаясь к моей груди. Ты живой, живой! Чуть сместил взгляд в сторону, так и продолжая прохлаждаться на полу, и заметил побледневшего салтана, держащего кувшин с водой. живей всех живых! заверил я, прижимая родного человека к себе. Я был неправ, не верил тебе. Ты просто не знал, счастливо улыбнулась Дракаина. Не знал. Подтвердил я, зато теперь знаю, все знаю, ко мне вернулась память. Спустя несколько минут, когда матушка чуть успокоилась, а мне все же удалось подняться, в двери покоев постучали. Они, скорее всего, услышали мои крики, забеспокоилась Витария. Нет, на стенах заклинания, не позволяющее слышать звуки в моих покоях, так что это не из-за тебя. На секунду прислушался к своей интуиции, которая словно взбунтовалась, требуя как можно скорее распахнуть дверь. На ватных ногах пошел вперед и только приоткрыл дверное полотно, как в комнату тут же влетела взволнованная и одновременно яростная Тамина. Любимая моментально встала передо мной, смотря на матушку и вскидывая руку с боевым пульсаром в ее сторону. «Эм, сынок», — опасливо сделал Виталия шаг назад, — «это кто?» «А это мама», — улыбнулся я, прикрывая дверь покоев. «С сегодняшнего дня моя супруга и твоя невестка. Знакомься, Тамина».